Вот так облом. Наверное, вы уже догадались, что Андрей Андреевич Птичкин метил приземлиться точно в директорское кресло. После экскурсии он действительно отправился прямиком в кабинет Сергея Сергеевича. Во-первых, его туда просил зайти Курочкин, а во-вторых, ему и самому не терпелось поскорее оказаться там, где он теперь будет бывать каждый день на законных основаниях. А в этом Птичкин ни секунды не сомневался. Когда он зашел, кабинет оказался пустым, и Андрей Андреевич мог спокойно насладиться мечтами о своем будущем. От избытка чувств он заговорил сам с собой. «Я знал, что вы сделаете правильный выбор. Должность директора просто создана для меня». Он представил, что напротив сидит Курочкин и умоляет занять место руководителя Артека, перечисляя его Андрея Андреевича заслуги. — О, не стоит, вы мне льстите! — Птичкин зажмурился от удовольствия. Потом встал, подошел к большому столу, покрытому добротным зеленым сукном, и аккуратно провел по нему рукой. Нет, — Нет-нет, это отличная вещь! — продолжил он воображаемый диалог. «Стол я хотел бы оставить. О, ну что вы, не вставайте. Впрочем, если вы настаиваете, не могу вам отказать. Хорошо, я сяду». Птичкин уселся в большое кожаное кресло и прикрыл глаза. Он выглядел таким довольным, что казалось, будто нежится в теплой ванне с ароматной пеной. Продолжая мечтать, Андрей Андреевич начал покачиваться в кресле, откинулся назад, положил одну ногу на стол и рухнул на пол вместе с креслом. Бумс! И куда только девался весь его важный вид. Птичкин с трудом встал, потирая ушибленный бок, и поднял кресло, которое, как ему показалось, слегка перекосилось. В этот момент дверь кабинета открылась, и вошел Курочкин с тремя сотрудниками. — Сергей Сергеевич, вызывали, а я вас тут жду. Затараторил Андрей Андреевич. — Вы уж тут как тут, — улыбнулся Курочкин и встал перед столом. — Дорогие коллеги, — начал он, — я собрал всех вас сегодня, чтобы сообщить важную новость. Как вы уже знаете, за нашу с вами хорошую работу меня переводят на повышение, и я уезжаю в Москву. Как мне не грустно, но я оставляю место директора. Во время всей речи Курочкина Андрей Андреевич кивал, а на последних словах не выдержал и так радостно воскликнул «Да!», что все с удивлением обернулись на него. Возникла неловкая пауза. Птичкин крякнул, одернул рубашку, поправив кепку и фальшиво расстроенно произнес. «Да как же мы без вас, родненький вы наш Сергей Сергеевич!» Как будто именно это он и хотел сказать. — Вот хитрец. — Так вот, — продолжил Курочкин, — а мое место займет? Тут он сделал паузу, и Птичкин широко осклабился. — Надежный, ответственный, умный, талантливый, — Сергей Сергеевич загадочно улыбнулся, — чуткий к детям руководитель. Я уверен, вы будете рады. — Еще как? Птичкин сделал шаг к столу и не заметил, как дверь приоткрылась, и в кабинет зашел тот самый длинноволосый незнакомец, с которым Андрей Андреевич встретился возле домика Соловьева и которому назвался директором лагеря. «Вот и он!» Курочкин протянул руку в сторону длинноволосого, но Андрей Андреевич этого опять не заметил, потому что глаза его были прикрыты, как у кота, который только что объелся сметаной. «Вы сделали правильный выбор» произнес он нежно. «Согласен», — отозвался Курочкин и торжественно сказал. «Проходите, Егор Федорович, проходите. Прошу любить и жаловать. Новый директор Артека — Егор Федорович Клюев». «Проходите, Егор Федорович», — начал было Птичкин, и тут же осекся, увидев длинноволосого. Вот это да! Такого облома у Андрея Андреевича давно не было. Он вытаращил глаза и смог вымолвить только одно слово. «Ты?» «Не ты, а вы», — поправил его новый директор. А Курочкин, как ни в чем не бывало, с милой улыбочкой произнес. «А это ваш заместитель Андрей Андреевич Птичкин». «Это я запомнил», — с ехидной усмешкой сказал Клюев. Новый директор обошел вокруг стола встал по-хозяйски, упершись руками в зеленое сукно и насмешливо поглядел на Птичкина. Бедный Андрей Андреевич от такой неожиданности застыл, как вкопанный, уставился в одну точку и замолчал. «Кстати, Андрей Андреевич занимается подготовкой к столетию Артека», — ласково проговорил коварный Курочкин. Клюев кивнул и по-деловому произнес. «Спасибо за оказанное доверие, Сергей Сергеевич. Надеюсь, я вас не подведу. «Если никто не против, я бы хотел завтрашнее утро начать с проверки, как идет подготовка к столетию Артека». «Вот это по-нашему! По-артековски, сразу в бой!» — обрадовался Курочкин и хлопнул Клюева по плечу. «Артековец сегодня, Артековец всегда!» — отрапортовал Клюев. «Выскочка! Пижон! Наглец!» — подумал Птичкин и вышел из кабинета вслед за Клюевым и остальными сотрудниками. Сергею Сергеевичу нужно было собрать свои вещи и попрощаться с родными стенами. Когда дверь за ним закрылась, в кабинете вдруг раздался звук падающего тела и крик А. -а, -а, -а Все-таки сломалось кресло, подумал несостоявшийся директор Птичкин и злорадно ухмыльнулся. Так тебе и надо, Курочкин!